Одним словом я согласен, если вы действительно сможете извлечь эту таинственную железяку из моего тела, оставив меня в живых. Да не суетись ты так, ничего с тобой не случится. А уж каким образом я возьму меч это моё дело. Если бы я не был уверен, что смогу им завладеть, я бы и разговора не заводил. Главное, чтобы ты не сопротивлялся. Надеюсь твое согласие это не только пустые слова. Конечно, нет, удивлённо отозвался я.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 Так что я решил махнуть на всё рукой. Пусть идёт, как идёт. Я с ним договорился, сообщил я Нуфлину. Так что всё будет в порядке, если только вы случайно не в курсе, Магистру Хонне можно доверять. Вообще-то доверять нельзя никому, но он на мгновение замялся, суеверно опасаясь произнести вслух имя своего противника, и наконец выкрутился.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 Но да ничем я его не превражил. Я купил у него вашу жизнь, обменял её на на одну полезную в хозяйстве вещицу. Вот и всё. Думаю, мы с вами всё-таки доберёмся до этой грешной Харумбы. Иначе быть не может. Мы же видели китов, правда? Обменял, говоришь? Почти возмущённо переспросил Нуфлин. Ну и дела. Хотел бы я знать, чего стоит моя голова. Что он за неё потребовал? Можете быть спокойны. Ваша голова стоит очень дорого, буркнул я. Дороже вообразить невозможно. Я отвернулся и умолк. Настроение моё стало совсем уж поганым. До меня только теперь дошло: без меча короля Мёнина я буду совершенно беззащитен, если Нуфлен решится повторить свой фокус с ловушкой.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 Ничего не случилось. Небеса больше не порывались обрушить на нас огненный дождь, да и у меня за спиной не шастали зловещие тени каких-нибудь призрачных хирургов-посланцев моего нового делового партнёра. Тишина и покой царили в мире, и лишь в моём организме бушевала адреналиновая буря, бессмысленная и беспощадная, как всякое стихийное бедствие.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 Это уже потом до меня дошло, что ничего страшного не случилось. Скорее уж наоборот. Если уж Хонна, бывший великий магистр ордена Потаённой травы, а ныне свободный художник, желает со мной пообщаться, значит, неприятности как минимум откладываются. Уже хлеб. Видишь, я держу своё слово, объявил он, а ты сомневался. Впрочем, если учесть, что в последнее время ты общался исключительно с нуфленом,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 Изумился я, невольно хватаясь за грудь, которая, если верить утверждениям магистра Хонны, больше не являлась нужными для этой исторической реликвии. Мало того, что мне не было больно, так и вас ведь рядом не было, или вот именно что, или. Передразнил меня он. Я взял меч, пока ты спал. Для этого совершенно не обязательно соваться в ваш летательный аппарат и склоняться над твоим беспомощным телом, размахивая окровавленными хирургическими инструментами. Ты ведь именно так себе это представлял. — Ну, да, что-то в этом роде, — смущенно признался я. Мне стало стыдно. Вообще-то после всего, что успело со мной случиться за эти годы, проведенные в прекрасной столице Соединенного Королевства, я мог бы хоть немного поумнеть. Если бы меч Мёнино был обыкновенным оружием, а ты обыкновенным человеком, мне действительно пришлось бы заняться вульгарным знахарством, снисходительно заметил Хонна. Впрочем, если бы дела обстояли таким образом, я бы, пожалуй, извлёк меч из давным-давно остывшего трупа. А так мне было вполне достаточно дождаться, пока ты заснёшь, и установить с тобой связь, немного похожую на близость, необходимую для безмолвной речи. Только в этом случае я тебя не слышал, а видел. Я прочитал несколько древних заклинаний из тех, что принято пускать в ход, когда могущественный амулет должен сменить хозяина. Всё остальное случилось почти без нашего с тобой участия. Меч Мёнина обладает свойством совершать самостоятельные поступки. Он знал, что ты согласился отдать его мне и не возражал против перемены хозяина. Волшебные вещи, как правило, испытывают ко мне некоторую слабость. Поэтому он сам покинул твою грудь. Ты даже ничего не почувствовал и нашёл меня. Не знаю, как всё это выглядело со стороны и вряд ли когда-нибудь узнаю. Главное, что меч у меня, а для вас путь свободен. Скажу тебе больше, я всё время буду рядом и сам прослежу, чтобы вы благополучно добрались до Уандука. Мало ли кому ещё придёт в голову поохотиться на Нуфлина. А ты теперь отнюдь не бессмертный. Кто может у меня есть смутное подозрение, что мне возможно придётся защищать тебя от твоего подопечного. Да, но он такой, усмехнулся я. Что ж, спасибо. Если честно, я не рассчитывал, что вы будете столь великодушны. Если бы ты рассчитывал, я бы не был великодушным, строго сказал магистр Хонна и добавил: Что ж, теперь пора откланяться. Может быть, ещё доведётся увидеться, а может и нет. Твоя судьба слишком переменчивая штука, чтобы её можно было предвидеть. Да. Это я уже и сам заметил, сухо согласился я. Вы не поверите, сказал я Нуфлину. Но ёлки-палки, у нас с вами всё в порядке, причём уже давно, а мы тут сидим как на иголках, ждём чего-то. Он сказал, что отпускает нас, с явным облегчением спросил старик: "Не только отпускает, но ещё и охранять будет?" "С законной гордостью сообщил я, и е лукаво добавил: "Магистр Хонна собирается проследить, чтобы вы меня не обижали". Несколько секунд Нуфлин внимательно смотрел на меня. Мне показалось, что он чуть было не разразился пламенной речью, краткое содержание которой свелось бы к тому, что даже умирающие великие магистры способны испытывать рудиментарное чувство признательности к своим свежеиспеченным спасителям. Знаем, как же. Но старик хвала магистрам вовремя одумался, так что обошлось без речей. Отвернулся и принялся созерцать не то зеленоватые звезды в разрывах встревоженных облаков, Не то ли лову эту темноту моря далеко внизу? Разбери стену, сказал он мне минут через 5, когда я решил, что остаток вечера пройдёт в полном молчании. Что? Мне показалось, я ослышался. Разбери стену, настойчиво повторил Нуфлин. Ты сам построил её в своём воображении, и никто, кроме тебя, не может её разрушить, а ты можешь. Ломать обычно проще, чем строить. В данном случае это правило тоже работает. Вообще-то я думал, ты сам догадаешься. Не до того было, растерянно сказал я. Ну вы правы, я законченный болван. Такое простое решение. Ничего, мальчик, ты ещё слишком молод, чтобы легко приходить к простым решениям. Будем надеяться, у тебя ещё будет время этому научиться, мягко сказал Муфлин. Так что давай разбирай эту грешную стену. Чем быстрее, тем лучше. Не вводи меня в искушение. Я невольно улыбнулся его чистосердечному признанию и принялся за дело. Ломать не строить. Да уж, что правда, то правда. Ещё до рассвета я представил себе, как последний камень белой кирпичной стены крошится в пыль, исчезает, растворяется в темноте под моими веками. Вот и всё. сказал я Нуфлину. Старик кивнул, как бы ставя точку в конце этой тягостной истории. "Я не знаю, что ждёт меня в Харумбе", тихо сказал он, когда я уже собирался было задремать. "Но надо отдать тебе должное. Ты спас остатки того, что когда-то было моей жизнью. Я подумаю, чем отплатить тебе за этот великодушный жест. Не так уж много у меня осталось". «Не надо платить», — сонно улыбнулся я. «Когда делаешь этот самый великодушный жест, обычно получаешь удовольствие от процесса. К тому же я ведь на службе, а моя работа очень неплохо оплачивается, вы и сами знаете». Потом я все-таки уснул, и меня окружила веселая толпа разноцветных сновидений, путанных и легкомысленных, совсем как в детстве. Утром я понял, что сон уже давно не дарил мне столько радости. Бессмысленной, но восхитительной, и смутно удивился тому, что жизнь без меча короля Мёнина таит в себе не только множество опасностей, но и целый ворох очаровательных преимуществ, о существовании которых я успел забыть. Остаток полёта обошёлся без чрезвычайных происшествий и даже без долгих бесед. Магистр Нуфлен чувствовал себя всё хуже. Я ничем не мог помочь ему в безнадёжной борьбе со смертью и старался хотя бы не мешать. Тихо, как дрессированный мушёнок, сидел в углу корзины и утешался приветями из дома. Столичные новости понемногу начинали казаться мне волшебными сказками, а все проблемы обитателей дома у моста высасывались из пальца. Теперь я молил судьбу об одном, чтобы наше путешествие завершилось как можно скорее. На седьмой день пути вдалеке показался берег, а небо над нашими головами окрасилось в бледно-оранжевый цвет. Надежное свидетельство того, что наше путешествие подходит к концу. Нуфлин хвала магистрам заметно приободрился. «Больше всего на свете я боялся, что мои труды пойдут прахом, и я прибуду к стенам хорумбы с остывающим мертвецом на руках. Слишком уж дорого мне обошелся мой подопечный». Жизнь его теперь казалась мне моим личным сокровищем, а Харумба своего рода банком, куда я собрался сделать вклад. Вот и мне довелось таки увидеть алое небо над Уандуком, это хвалёное зеркало, в котором отражаются красные пески пустынь мира. Мечтательно вздохнул магистр Нуфлин. Вы говорите так, словно никогда прежде его не видели, удивился я. Конечно, не видел. Я никогда не бывал в Ондуке, утвердил он. Я вообще довольно мало путешествовал, не до того было. Да и покажи мне колдуна, который добровольно согласится удалиться от сердца мира. Только будь добр, не ставь мне в пример своего нового приятеля из ордена потаённой травы. За всю эпоху орденов он был единственным. Ге, кстати, прежде чем заделаться бродягой, он просидел в своей столичной резиденции не одну сотню лет. Я не собирался с ним спорить. Не до того мне было. Я радовался его бодрому тону. Магистр Нуфлин явно не был похож на человека, способного вероломно скончаться у меня на руках в ближайшие полчаса, а больше мне ничего и не требовалось. Куда теперь, спросил я. налево, направо или вглубь континента? Где она, ваша Харумба?